«Мне можно войти?» — было услышано. Трое в комнате вынуждены были взглянуть в сторону дверного проема. Там стояла хмелёва. И она была вовсе не смиренная китаянка. Смыла грим, убрала раскосость глаз. Пышные волосы ее, нынче светлые. «Наверное, уже и в Сиништуре поутру они были светлыми», — соображал Кавригин, — как только не смяла их в дороге тугая косынка. Впрочем, чему удивляться, профессия. Опали на плечи. Ковригин предполагал, что Хмелева последует его совету и достанет из бельевого шкафчика свежий халат. Но нет. Хмелева вернулась в гусарском костюме из красного бархата. Лишь вместо сапожек со шпорами Были на ней туфли на каблуках в 10 сантиметров, но и они с костюмом сочетались. Воительница вернулась. Кавригин понял это. Видимо, прием присутствующих в квартире женщин раззадорил ее. «Елена Михайловна Хмелева», — объявил Кавригин. Немая сцена продолжалась недолго, и подруга Ирина поинтересовалась. «А где же Элеонора биатрис Хым? А вы же, кажется, намеревались на ней жениться?» «Она, видимо, все же утонула», — сказал ковригин «Придется жениться на Елене Михайловне». «Саша, к чему весь этот маскарад?» — спросила Антонина, явно обиженная. «Сам бы хотел знать, к чему», — подумал ковригин но сказал. «Ко всяческим уловкам...» вынудили нас трудности путешествия к вам произнесла хмелева словно бы подтверждая объяснение ковригина это еще что за кваква строго сказал ковригин никаких кваква никаких шуток намерения у нас были самые серьезные или они отменились ни в коем случае не отменились воскликнула хмелева и чмокнула Кавригина в щеку. Сестрица Антонина вздохнула и отошла к окну рассматривать вечерние красоты бронных переулков. «Костюм этот ваш от Будяшкина?» спросила Ирина, то ли пожелав съехидничать, то ли всерьез заинтересовавшись нарядом путешественницы. «От какого еще Будяшкина?» удивилась Хмелева. «Был композитор Будашкин, лауреат». «Играл на домре. Я училась в музыкальной школе, нам о нем говорили. В нашей местности есть какой-то знаменитый портной, Сумарок Будяшкин. Но у него никто не шьет». «Неужели ваша местность такая глухая?» — скривила губы подруга Ирина. «Глухая, глухая», — сказал ковригин «Успокойтесь, Ирина. Очень глухая местность. Там до сих пор мастерят лишь одни телеги для обозов». «Оно и понятно», — кивнула Ирина. «Неужели тебе, Саша, — сказала, наконец, Антонина, — неужели вам с Еленой Михайловной нечего сейчас разъяснить нам, то есть мне, сестре? Ведь мы... Ведь я беспокоилась, место себе не находила, звонила уже и в больнице, и в морге. Конечно, я привыкла к твоим легкомыслиям, к твоим выходкам и исчезновениям, Но на этот раз я встревожилась всерьез. Причувствие дурного жгло меня. Возможно, я разобидела тебя своим вторжением в твою дачную жизнь, а мобильный твой до сих пор в недоступности. И сюда я явилась, чтобы записку какую-нибудь отыскать на столе и подежурить здесь на всякий случай. Может, это тоски, не знаю. А ты дуешься на меня и даже позволяешь себе валять дурака». «Могла бы сразу позвонить Дувакину», — хмуро сказал ковригин — «и отменить свои опасения». «Я и позвонила, хотя и не сразу», — сказала Антонина, — «и услышала от него про Аягус». «И насчет валения дурака можешь успокоиться. У нас с Еленой все серьезно. Так ведь, Лена?» «Именно так, Сашенька», — подтвердила Хмелелла. Тут же Ковригин отругал себя. Что он лебезит перед Хмелевой? Будто выпрашивают у нее разрешение на свои поступки. И Хмелева хороша. Уже на ты и уже Сашенька. Впрочем, а как же еще она должна обращаться к нему на людях? «Тогда мне, дури, — сказала Антонина, — объясните, что происходит». «Объясню». «Объясню, но не сейчас. Потом» сказал ковригин «А сейчас мы с Леной зверски голодные с дороги. Холодильник у нас, как я помню, пустой. Придется сейчас выскочить в какое-нибудь кафе или в магазин». «То есть ты намерен выставить нас из дома?» сказал Антонина. «Так ничего и не объяснив?» Губы ее снова дрожали. «Ну почему выставить?» воскликнул ковригин «Но мы и впрямь устали и голодны». «Приглашаю вас с нами в ресторацию, хотя бы и в Ливанскую. Она в соседнем переулке. А от объяснений сегодня увольте». «Я могу обойтись стаканом чая», — сказал Хмелева. «Заварка наверняка в доме найдется. Зачем, Саша, обижать людей?» «А я не могу обойтись стаканом чая», — раздраженно заявил Кавригин. «И ни в чем оправдываться сейчас не желаю». «Ко всему прочему, нам завтра рано вставать», — — Почему? — В ЗАГС идти с утра. — В ЗАГС? Ты что, забыла? Или передумала? — Почему такая спешка? — спросила Антонина. — А к тому... — тихо, будто успокоив себя, произнес ковригин А к тому, что Елена Михайловна ждет ребенка. Словами этими удивил и Антонину, и себя, и Елену Михайловну. Одна лишь подруга Ирина немедленно поинтересовалась. «От кого?» «От Тушинского вора», — сказал ковригин от, Сразу от двоих?» Ирина уста свои не смогла сомкнуть. «От одного», — сказал ковригин Ирина задумалась. Похоже, выискивала в памяти нечто забытое и смутно известное. Но не выискала. И сегодняшние тушинские воры и Лжедмитрий не приходили ей в голову. «Сашенька шутит», — сказала Хмелева. Кавригин напрягся. Но и интересно ему было. «Что возьмет, да и выкинет сейчас Хмелева?» «Шутит, Сашенька», — повторила Хмелева. «Никакой он не тушинский вор, и стало быть, не второй Лжедмитрий». То есть этими словами... Ожидание ребенка Хмелевой как бы подтверждалось, а он, Александр Андреевич Ковригин, признавался или принародно был объявлен отцом этого самого ожидаемого ребенка. Замечательно. Но вдруг и вправду Хмелева беременна. Вот тебе и ква-ква. Барышня еще в Синештуре обязана была объявить им об этом. А стало быть, и предупредить об усложнении условий ее же житейской задачи. Но теперь он имел причину отменить экстренные походы в ЗАГС и в милицию за пропиской. Или все же стоило ему и дальше вляпываться в приключения. «Да, Дарлинг Тони», протянула как бы в печали подруга Ирина, — «твой братец так потеряет всю квартиру». «Давайте завершим обсуждение чужой для вас ситуации», сердито произнес ковригин «в особенности натощак». «Согласна», — сказала Хмелева. «Согласна». «С чем она согласна?» «Во что втягивает его, ковригина эта лицедейка?» «Но сам-то он кто в этой истории?» «Увлекшийся женщины отрок, а в его возрасте дурак?» «Или азартный игрок?» Не исключено, что и охотник, задремавший было в сидениях над книгами и архивными листами. «Разберемся. Позже разберемся». «Да, Ирина», — сказала Антонина, — «мы здесь лишние». «И не только лишние, но и, как объявлено, чужие». «А потому, Саша, я оставляю ключи от твоей квартиры». «Держать мне их нет теперь никакой необходимости. А на письменном столе...» Уже лежит твоя бумага с заявлением в правление садоводов о передаче мне всех твоих дачных прав и полномочий. Мне в этих правах и полномочиях нет нужды. Извини за то, что бестактно проявила беспокойство из-за твоей... из-за твоего отъезда. И счастливо. Совет вам с Еленой Михайловной до да любовь. И не провожай меня до двери».